глава пятая в гарем в своей комнате бушевала юджиния как какую то она захлебнулась словами не в силах подобрать что то более менее приличное как вещь наконец нашлась гарем да это немыслимо она подбежала к двери и подергала ее за ручку чтобы убедиться заперто но так просто сдаваться она не собиралась Несчастную дверь она молотила кулаками, пока руки не заболели. Потом стучала пятками и даже кричала, но никто не пришел. «Гады!» – зло выдохнула Юджиния. «А еще мнят себя благородными эльфами. Да вы не лучше разбойников!» Все еще кипя от гнева, но уже изрядно устав, она опустилась на кровать. «Да что же это такое? Второй раз уже заперли!» Сначала родители, чтобы принудить к браку с мистером Хантером, теперь вот эти остроухи, чтобы подарить какому-то орку. И оба этих варианта ее категорически не устраивали. Зря она дома так долго обдумывала план побега. Нужно было просто сбежать. Уж в Англии ей было бы гораздо проще устроиться, чем в этом неизвестном мире. «Подлецы!» Она стукнула кулачками по покрывалу. «Мерзавцы!» Гнев утихать не хотел. Юджиния обводила взглядом комнату, пока не остановилась на окне. Прищурившись, она довольно улыбнулась. «Этаж же первый!» Вскочила с кровати, радостно воскликнув. Подбежала к окну и принялась внимательно осматривать рамы, чтобы найти запоры. Когда те были найдены, попыталась их открыть. «Мерзавцы!» Шипела, дергая замочки, которые не желали поддаваться. Спустя десять минут бесплодных усилий она устало опустилась на подоконник. «Ну, сами виноваты. Жаль бить такое красивое окно. Но другого выхода нет. Только вот хрупкое на вид окно оказалось очень крепким. Стекло не получилось разбить, даже запустив в него стулом». «Ах ты!» Юджиния топала ногами. «Можно было еще, конечно, попытаться выбраться через камин», Но это было слишком опасно. Ее попытки побега прервала распахнувшаяся дверь. На этот раз горничную, держащую в руках под нос, сопровождал стражник. «Это противозаконно!» – заявила Юджиния. «Я свободный человек! Вы не можете удерживать меня здесь!» «А ты, владыки, пожалуйся!» – нагло заявила горничная, которую так и не удалось научить вести себя правильно. Стражник только ухмыльнулся и глазами сверкнул. Все ясно, помогать ей никто не собирается. «Кто такие орки?» – требовательно спросила Юджиния. «Отвечай!» «Орки – это орки!» Горничная ее откровенно дразнила. «Скоро ты с ними познакомишься!» И залилась веселым смехом. Обидно захохотать позволил себе и стражник. Он подпирал дверь и зорко следил, чтобы Юджиния не пыталась сбежать. Её не выпускали из комнаты до самого отъезда, но Юджиния не оставляла попыток перехитрить своих тюремщиков. Она пыталась прятаться, чтобы потом выскочить в дверь, когда стражник и горничная отвлекутся. Но силы и скорость у эльфов были нечеловеческими, и все её попытки оканчивались неудачей. И теперь Юджиния забилась в самый угол кареты и недовольно сверкала оттуда глазами, пытаясь убить советника Гверна взглядом, потому что ни пошевелиться, ни сказать хоть слово она не могла. Проклятый колдун Дуфон обездвижил ее и лишил голоса. Один из стражников просто закинул ее на плечо и вынес из комнаты, а потом забросил в карету так, что она едва не продемонстрировала всем свои панталоны. Шляпку кинули следом. И сломанный зонтик тоже. Юджини очень надеялась, что у колдуна останется большущий синяк. А все потому, что с утра к ней пожаловал сам владыка со свитой в лице колдуна, советника, горничной и парочки стражников. «Переодень ее и приведи в порядок» скомандовал горничный, и та двинулась на Юджинию. «Не дамся!» Мисс Хопкинс сдаваться была не намерена. Кинувшись к кровати, схватила зонтик и приготовилась защищаться. Ее боевой настрой эльфов только повеселил. Недолго думая, Юджиния влупила зонтиком от всей души, неосторожно оказавшемуся ближе всех к колдуну. «Получай!» После второго удара зонт сломался, и она швырнула его во владыку. Горничная замерла от нее в паре метров, а Юджиния запрыгнула на кровать, готовая хоть на потолок влезть, лишь бы ее не поймали. «Хватит!» – резко произнес владыка, и она замерла. Проклятый Дуфон что-то шепнул в ее сторону, и она застыла, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. «Да как вы смеете?» Начала Юджиния, но была перебита. И голоса её лиши. Попросил владыка колдуна. Безмолвную и обездвиженную Юджинию горничная переодела в белое английское платье, сделала замысловатую прическу и даже вдела в уши серьги, а на шею повесила колье. За всем этим молча наблюдали эльфы. Уноси, скомандовал владыка, и к ней шагнул один из стражников. Юджиния хотела его убить взглядом, но, увы, такими способностями не обладала. Оставалось только зло на всех смотреть, пока её несут вниз головой по коридору к выходу. Во дворе их уже ждали снаряжённые кареты. Советник указал рукой на одну из них. Второй стражник распахнул дверцу, и её закинули внутрь. Повезло, что сиденье было широким и мягким, иначе бы было очень больно. Ее усадили в угол довольно грубо, а она смогла лишь вжаться в спинку сиденья. Проклятые эльфы, проклятый Дуфон! Ей было, что высказать этим хамам и мужланам, но рот она открывала, как рыба, молча. Лишь получилось издать мычание, но ни словечко не сорвалось с губ. Оставалось лишь слушать разговоры собравшихся на улице эльфов. К ней относились как к вещи, как к какому-то инструменту, и теперь, когда она не нужна, просто передаривают дальше. «Под любым предлогом оставь её у орков», — равнодушно говорил фарл «Гад ушастый! Подлец!» «Да, следующую искру нужно выбирать тщательнее», — голос советника звучал задумчиво. «Эту их Англию следует исключить» на вид такая милая, а характер просто ужасен, отказалась помогать эльфам. В его голосе было столько возмущения, что Юджиния поджала губы от такой наглости. «И теперь снова нужно ждать», мрачно заключил Фаррелл. «Мы из-за этой англичанки теряем сто лет. Очень жаль, что я не могу ей свернуть шею, а очень хочется». «Как можно, мой владыка?» – в ужасе воскликнул колдун. «Создатель нам такого не простит!» «Поэтому она еще жива. Портал готов?» Похоже, обсуждать ее персону они закончили. «Готов, мой лорд!» – быстро затараторил колдун. «Все готово. Как прикажете, сразу открою». «Жаль, нельзя сразу портал открыть к стоянке орков!» – посетовал Гверн тащится еще полдня в карете, не хотят орки пускать нас сразу на свои земли. Ничего, попозже я им всё припомню. Зло пообещал владыка. Разберусь с увиданием, и все попомнят у меня, перед кем нужно трепетать. Где это видано, чтобы какие-то орки ставили нам условия? Всё будет, мой лорд, всё будет поддержал его советник. «Эльфы вернут былое могущество, а потом и приумножат». «Лорд-советник, всё готово!» В разговор вмешался незнакомый голос. «Прекрасно!» — одобрительно произнёс Фаррелл. «Отправляйтесь!» Дверца кареты распахнулась, и внутрь забрался советник. Окинув Юджинию презрительным взглядом, он хмыкнул. Удобно устроился на мягком сиденье, сунув под спину подушечку, и прикрыл глаза, давая понять, что разговаривать сейчас не намерен. Через минуту карета мягко тронулась. Вскоре цокота копыт стало больше, потому что присоединилась стража. А владыка Фаррелл с довольной улыбкой наблюдал, как увозят его большую проблему. Неудачный перенос искры расстроил его планы. Досадно но теперь уже ничего не поделать. Пусть оркский наследник теперь с ней что хочет, то и делает. Но почему, почему у них такие ужасные имена? Запомнить же невозможно, а выговорить так и вовсе язык сломаешь. «Дядя, я опоздал?» Во двор выбежал Айрел и встал рядом с владыкой. «Мой дорогой Айрел!» Дядя снисходительно похлопал племянника по плечу. «Обычный посольский визит. Ничего интересного». «А леди Юджиния?» — спросил Айрелл. «Я хотел попрощаться, но меня задержали». «Хм, удивительно, если бы тебя не задержали», — удовлетворённо подумал Фаррелл. Вслух же произнёс то, что следовало. «Думаю, леди Юджинию это маленькое упущение не огорчит. Она очень спешила нас покинуть». Решив, что в бескрайних степях ей будет гораздо интереснее, чем в эльфийском дворце. «Правда?» – удивился Айрел и внимательно посмотрел на дядю. «Дорогой мой племянник, я тебя никогда не обманывал!» По-доброму улыбаясь, укоризненно произнес Фарел. «Леди Юджиния в последние дни была увлечена изучением записи о борках, и они вызвали у нее искренний интерес». «Не забивай этим свою голову!» Подхватив Айрола под локоть, повёл во дворец. «Лучше расскажи, как прошёл ваш поход?» «Надеюсь, удачно?» Он уводил племянника от темы, переключая его внимание на другие заботы. «Не стоит юному наследнику задавать слишком много ненужных вопросов. В его возрасте ещё рано думать о делах в царстве. Сам справится, ему не в тягость». Дальше забота Гверна, надёжного соратника. Карета увозила подарочек всё дальше от дворца, к переходу портала. Дуфон откроет его и вернётся обратно. Советника будет сопровождать маг попроще. Стоило цокуту копыт стихнуть, как владыка и думать забыл о мисс Юджинии Хопкинс. Она его больше совсем не интересовала. Сама Юджиния После недолгого, но отчаянного сражения, побеждённая, но не сломленная, теперь едет с делегацией от Зеленого Царства на встречу с посольством соседей. Ей хотелось многое высказать, только вот рот она открывала, а не могла произнести ни единого звука. Противный Гверн только посмеивался на все её попытки сделать хоть что-то. «Ну-ну, английская мисс», — дразнил её он. «Наследник, говорят, горяч. Не зря желающих попасть в его гарем отбоя нет. Он тебя быстро утихомирит. А может и на кухню работать отправит, если не понравишься. Не мычи подарочек, скоро приедем. Это у нас ты была искра. А там только от тебя будет зависеть. Будешь греть постель правителя или тебя где-нибудь выкинут в канаву». Юджиния протестующе замычала. «Конечно, она выберет канаву. Попасть в гарем – это не просто унизительно, это отвратительно!» Но оставалось только гневно смотреть на мерзкого советника, который откровенно издевался над ней. Чтобы не видеть его самодовольную рожу, Юджиния отвернулась к окну. По дворцовому парку ехали они медленно и недолго. Затем их процессия вырулила на улицу города, и Юджини отвлеклась на разглядывание домов. Но и этого занятия её быстро лишили. Протянув руку, Гверн опустил шторку на окне, отрезая их от возможных зевак. Спустя ещё какое-то время они остановились и послышались возбуждённые голоса. Дверца кареты открылась, и в проёме показался колдун. «Портал будет открыт через пять минут» важно произнес старикан. «Прощайте, леди Юджиния. Надеюсь, вам у орков не будет так уж плохо». Гадко засмеялся он, и его смех поддержал Гверн. «Мерзавцы остроухие, чтоб вам самим к чертям в ад провалиться!»